Глава вторая. Я прихожу к цели. К утру второго дня я поднялся на вершину холма и передо мной, сбегая к самому морю, как на ладони открылась вся местность. А посредине склона, на длинном горном хребте дымил как калильная печь город Эдинбург. Над замком рел- флаг, По заливу шли корабли или стояли на якоре, то и другое, несмотря на расстояние, я различал очень ясно, и у меня, деревенского жителя, дух занялся от восторга. Вскоре я вышел к пастушьей хижине и узнал, в каком примерно направлении идти на Кремонт. И так от одного встречного до другого, Я все шел да шел на запад от столицы, мимо Коллинтона, пока не выбрался на дорогу, ведущую в Глазго. А на дороге, к великой своей радости и изумлению, увидел я полк-солдат. Они шагали в ногу под звуки флейт. Впереди на сером коне ехал старый генерал с обветренным кирпичным лицом, А замыкала колонну рота гренадеров в высоких шапках наподобие папской тиары. Все жилки во мне заиграли при виде бравых красных мундиров и звуках бодрой музыки. Еще немного, и мне сказали, что я в Кременском округе. Отныне в моих расспросах появились слова «Замок шос. У каждого, к кому я не обращался, — Они, казалось, вызывали удивление. Сперва я решил, что мой деревенский вид и мешковатое платье, запылившиеся к тому же в дороге, слишком не вяжутся с великолепием поместья, куда я направляюсь. Но когда два или три раза к ряду мне ответили в одних и тех же словах и с тем же выражением лица, я начал подумывать, не кроется ли что-то неладное, в самом замке шос чтобы унять свое беспокойство я решил задавать вопросы в иной форме и завидев на проселке встречную повозку с каким то честным малым на облучке осведомился не слышал ли он чего о господском доме под названием замок шос он остановил повозку И взглянул на меня так же, как все другие. «Слыхал», — сказал он, — «а что?» «И богатое там хозяйство?» — спросил я. «А как же?» — сказал он. домина громадный». «Понятно», — сказал я. «Ну, а люди каковы?» «Люди?» — вскричал он. «Ты в уме?» «Да там людского духу нет!» «То есть как?» — сказал я. — А мистер Эбенезер? — А, это, конечно, — сказал он. — Если тебе требуется владелец замка, он точно имеется. — Да тебе какая надобность, милый? Думал на работу наняться, как нельзя более простодушно, — сказал я. — Чего? — гаркнул хозяин повозки так, что лошадь и та вздрогнула. — Слушай, сынок, — прибавил он. Не мое это дело, но ты вроде обходительный малый. Так вот тебе мой совет. Держись-ка ты подальше от замка шос Вторым встречным оказался юркий человечек в роскошном белом парике. Я догадался, что это цирюльник, который спешит к своим клиентам, и, зная, что цирюльники — большие любители посплетничать, спросил его напрямик, «Каков человек, мистер Белфур, из Шосса?» «Пфу!» — фыркнул цирюльник. «Человек, скажешь тоже. Он и вовсе не человек». И начал очень искусно допытываться, зачем это мне нужно. Но я еще искуснее уклонился от ответа, и он отправился своей дорогой, не несолоно хлебавши. Трудно передать, какой это был удар. А я-то размечтался. Чем туманнее были намеки, тем меньше они мне нравились, ибо тем больше простора оставляли воображению. Что это за господский дом, если чуть спросишь, как к нему пройти, и вся округа шарахается и таращит на тебя глаза? И что за джентльмен такой, — если дурная слава о нем скачет по большим дорогам. Будь до Эссен-Дина час ходьбы, на том бы и кончились мои приключения. Я возвратился бы к мистеру Кэмпбеллу. Но раз уж я одолел такой дальний путь, мне просто гордость не позволяла отступиться, не выяснив, что и как. Я должен был довести дело до конца, хотя бы уже из самолюбия. Пусть я был сильно обескуражен всем, что услышал, пусть даже замедлил шаг, но я все-таки продолжал спрашивать дорогу и упорно шел вперед. Когда день уже клонился к закату, мне встретилась женщина. Грузная, черноволосая, с брюзгливым лицом, она тяжело брела вниз по склону. Когда я задал ей свой привычный вопрос, она порывисто обернулась, довела меня до вершины холма, с которого только что спустилась, и показала рукой на дно долины, где посреди зеленого луга одиноко возвышалось массивное каменное строение. Места вокруг были чудесные. Невысокие лесистые холмы, живописные ручьи, тучные с виду нивы. Но сам дом выглядел нежилым. К нему не вела дорога, ни из одной трубы не шел дым, сада и в помине не было. У меня упало сердце. Вот это вырвалось у меня. Глаза женщины вспыхнули злобным огнем. Это самое, замок шос. И она завела жутким кликушеским речтативом. «На крови заложен, из-за крови недостроен, кровь сравняет его с землей. Гляди, я плюю на него, чтобы ему сгинуть на веки веков. Увидишь владельца, скажи ему, что ты слышал». Скажи, что в 1219-й раз Дженет Клустон призывает проклятие на его голову, на его дом, хлев и конюшню, на чаты домочадцев, на всю его родню, на его слуг и гостей, будь они прокляты до седьмого колена. И женщина резко повернулась и исчезла. Я остался стоять как вкопанный, только волосы на макушке шевелились от страха. В те дни еще верили в ведьм, проклятие наводило ужас, и такие речи, да еще на самом пороге цели, казались дурной приметой, предвещавшей, что не будет пути. У меня подкосились ноги. Я сел на землю и начал рассматривать замок Шос. Чем дольше я смотрел... Тем больше мне нравился этот край. И густой боярышник в цвету, и луга, где частой россыпью белели овцы, и тучи грачей в небе. Все говорило, что земля здесь плодородная, климат благодатный, и только мрачная каменная коробка посредине была мне все меньше по душе. Мимо прошли крестьяне, возвращаясь с полей. А я сидел на обочине дороги в таком унынии, что даже не сказал им «добрый вечер». Наконец солнце зашло, и тогда я увидел, что на фоне оранжевого неба вьется кверху струйка дыма, жидкая, как дымок от свечи. И все-таки это был дым жилья. Он сулил огонь в очаге. И тепло и миску горячего варева, значит, в доме есть живая душа, которая развела огонь, а это уже утешительно. И я зашагал по узенькой заросшей травою тропке, которая бежала в ту сторону. Тропинка была едва заметная. Странно, чтобы так выглядела единственная дорога к человеческому жилью, но другой не было видно. Вскоре она привела меня к двум каменным столбам с гербами наверху. Рядом стояла каменная сторожка без крыш. Ясно, что здесь был задуман, но так и не достроен главный въезд. Вместо кованых ворот к столбам была привязана соломенным жгутом двустворчатая плетеная калитка. И моя тропочка, не встретив на своем пути ни парковой ограды, ни подъездной аллеи, обежала столбы с правой стороны и неуверенно запетляла к дому. Чем ближе я подходил, тем более угрюмым казалось мне здание. По-видимому, оно представляло собою одно крыло неоконченной постройки. Предполагаемая средняя часть не доходила до верхних этажей и обрывалась, зияя в воздухе ступенчатыми контурами незавершенной каменной кладки. Многие окна не были застеклены, и летучие мыши выпархивали из них и залетали обратно точно голуби на голубятни. Пока я шел к дому, стало смеркаться, и в трех окнах высокого первого этажа, очень узких и забранных крепкими решетками, Замерцал неверный огонек. Так вот он каков, этот дворец, к которому я так долго шел. Так в этих-то стенах ждут меня новые друзья и блестящие виды на будущее. Да у нас в Эссен-Отерсайде так светились окна в родительском доме. Такой дым валил из трубы, что за милю увидишь, а дверь даже нищему отворялась по первому стуку. Я тихо подошел ближе и прислушался. Кто-то гремел тарелками. То и дело раздавалось чье-то нудное сухое покашливание. Но хотя бы один звук человеческой речи, Хотя бы собака затявкала. Дверь, насколько я мог рассмотреть при скудном свете, была массивная, из цельного куска древесины, сплошь обитая гвоздями. С замирающим сердцем я поднял руку и стукнул разок. Постоял, подождал. В доме воцарилась мертвая тишина проползла долгая минута, но ничто не шелохнулось только летучие мыши сновали над головой я постучал еще раз и опять прислушался теперь ухо мое так привыкло к безмолвию что я различал как тикают часы в доме медленно отсчитывая секунды но его безвестные обитатели хранили мертвую тишину наверное, даже затаили дыхание. Я уж было заколебался, не убраться ли по добру, по здорову, но злость пересилила, и я начал барабанить в дверь кулаками, стучать ногами и громко звать мистера Белфура. Я разошелся вовсю, но вдруг услыхал покашивание как раз над собой и, отскочив, поднял голову. Из окна нижнего этажа, Высунулась мужская голова в высоком ночном колпаке и дульный раструб мушкетона. «Заряженно!» — сказал голос. «Я пришел сюда с письмом к владельцу замка шос мистеру Эбенезеру Белфору», — сказал я. «Есть здесь такой?» «От кого письмо?» — спросил человек с мушкетом это к делу не относится сказал я потому что был уже зол как черт ладно донеслось сверху можешь подсунуть письмо под дверь а сам убирайся отсюда и не подумаю закричал я отдам кому предназначено мистеру белфору в собственные руки это рекомендательное письмо какое встревоженно переспросил голос я повторил «Ты сам-то кто?» — раздалось после довольно долгого молчания. «Мне своего имени стыдиться нечего», — отвечал я. «Меня зовут Дэвид Белфур». Я мог бы побожиться, но при этих словах мужчина вздрогнул. Я услышал, как мушкетон звякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан очень не нескоро, и странно изменившимся голосом, «Твой отец умер?» Я так остолбенел, что лишился речи и стоял, хлопая глазами. «Ну да, умер, не иначе», — продолжал мужчина. «То-то ты и пожаловал барабанить ко мне в дверь». Снова молчание, а потом он закончил с вызовом. «Что же, друг любезный, я тебя впущу!» И скрылся за окном.